Часть 2. Изначально на высшем военном совете 19 сентября в Адмиралтействе Лоенграма должно было присутствовать 17 человек. Имперский гросс адмирал Райнхардфон Лоенграм, его главный адъютант комодор Штрейт, второй адъютант Лейтенант Рюки, адмиралы флота Оберштайн, Роентали, Миттермайер, а также адмиралы Вален, Мюллер, Фаренхайт, Лютц, Кесслер, Беттенфельд, Штаймниц, и Беттенфельд, В зону ответственности Кеслера входило поддержание порядка в столице, в связи с чем его допросили по поводу его связи с побегом императора. Ему влепили выговор, урезали жалованье и поместили под временный домашний арест, но вскоре он был снят, и Кеслера восстановили в должности. Весь имперский флот находился в полной боевой готовности, и если бы главнокомандующий Лоенграмм отдал такой приказ, весь громадный флот в составе почти 150 тысяч боевых кораблей, больших и малых, мог прибыть к планете Один в течение 24 часов. Высокая элегантная фигура Рейнхарда заняла почётное место, его золотые волосы роскошно блестели, словно львиная грива, когда адмиралы салютовали ему. «Я собрал вас всех сегодня, чтобы услышать, что вы думаете об этих мятежниках, что называют себя Союзом свободных Планет, и выслушать конкретные идеи, как наказать их, применив военную силу». И тут же, предваряя дальнейшее обсуждение, Рейнхард сделал важное объявление, оставшее ключевым. Но сперва позвольте мне объяснить вам мой план, а его суть состоит в следующем – оставить попытки захвата крепости из Ирлон, что мы пытались сделать раньше, и атаковать через другой коридор. Говоря проще, мы вторгнемся на территорию Союза через Фезанский коридор. Фезан откажется от политического военного нейтралитета и перейдёт в наш лагерь». На мгновение зал совещания хватило безмолвную суматоха, адмиралы поражённо переклинулись друг с другом, Рейнхард мягко поднял руку, призывая к порядку. Взоры адмиралов обратились на открытую дверь, и каждый отреагировал, как было свойственно его характеру. Рядом с личным охранником Райнхарда, Гюнтером Кислингом, стоял знакомый всем в зале человек, представитель Физзана в Империи Николас Болтек. Он согласился оказать нам содействие. Разумеется, не просто так. Формально представив Болтека всем присутствующим, Рейнхард развеял весь скептицизм. Он заключил тайный договор с посланником. Болтек воспользоваться своим положением и предоставит имперскому флоту проход через Физанский коридор, а Рейнхард снимет с должности правителя Физана Рубинского и заменит его болтыком. И хотя Рейнхард не посвятил адмиралов во все детали плана, им не понадобилось много времени, чтобы сложить всю картину. «Вы хотите сказать, что он продаёт собственный народ?» — спросил Беттенфельд, едва скрывая отвращение к болтыку. Посланник горестно вздохнул. «При всем моём уважении, единственное, что я продаю — номинальная независимость Фюззана. В этом поступке нет ничего, что противоречило бы выгоде и самой сути Фюззана. Покончив с этой бесполезной формальностью, Фюззан лишь выиграет. Называйте это как вам будет угодно. В конечном счёте вы найдёте повод продать родителей или предать друзей. Довольно, Беттенфельд». Этими словами молодой главнокомандующий заставил язвительного адмирала замолчать. «Если бы не его содействие, нам было бы не просто провести флот через Фюзанские врата». «Я намерен отплатить за его помощь соразмерным вознаграждением и любезностью. Но я собрал вас всех здесь сегодня, чтобы услышать ваше мнение, конечно же». «Что скажете вы, Ройенталь?» «Простите мне мои слова, но я не уверен, что стоит полностью доверять фюзанцу Интригану». «С вежливым безразличием», — заявил роенталь «Как только мы пройдём через фюзанский коридор и вторгимся на территорию Союза, то стоит им решить предать нас и перекрыть коридор, и мы станем лёгкой добычей». «Не зная толком территории противника, мы подвергнем большой опасности нашей линии снабжения и коммуникации. Разве не так?» Беттенфельд возразил. «Опасения Руэнтали естественны, но даже если бы Физан пошёл на такой трусливый шаг, разве бы у нас не хватило сил, чтобы одним ударом поставить их на место? Хотите сказать, что нам пришлось бы вновь повернуть флот на Физанский коридор? Да, военная мощь Физана с нашей не идёт ни в какое сравнение. Уверен, что мы могли бы сломать все их планы достаточно безболезненно». «А если силы Союза ударят как раз в тот момент, когда мы повернём флот и оголим тылы?» — спросил Ройенталь. «Это поставит нас в выгодное положение. Не думаю, что мы потерпим поражение, но мы не можем идти на такие жертвы». Нередко солдаты, которые произносил такие слова, считавшиеся отголоском консервативной теории, называли трусом. Но во всем имперском флоте не нашлось бы человека, который бы решился обвинить в трусости адмирала Ройенталя. Беттенфельд был мрачно молчалив, и никто из адмиралов не хотел с ним спорить. Слово взял Райнхарт. В словах Равентали есть смысл, но я уже твёрдо решил, что вторжение пойдёт через Физанский коридор. Предположение, что из Ирландский коридор — единственный путь для вторжения, что сокращает нам выбор стратегии, поставит в глупое положение Союз свободных планет. Ведь они проложили путь крепости телами своих людей. Лишь человеческая прихоть запрещает использовать Физанский коридор для вторжения, а не какой-то закон, что существует с незапамятных времён. Мы не обязаны пребывать в той же иллюзии, что и Союз». «Проход через Вязанский коридор – лучшее решение хотя бы потому, что оно даст нашему вторжению элемент неожиданности». Райнхард осмотрелся, чтобы убедиться, что его мысль дошла до всех, прежде чем продолжить. «Теперь к делу. Сначала мы пошлём флот в направлении из Ирландского коридора, как они и ожидают. Гораздо большее число кораблей, чем этой весной под командованием Кемпфа и Миллера. Естественно, это будет отвлекающий манёвр». Белые щеки Рейнхарда вспыхнули. Это была не политика и не хитрость, а чистая стратегия и тактика от которых вся натура его приходила в полный восторг. «Пока внимание Союза будет обращено к Азерлону, наши главные силы пройдут через коридор и вторгнуться на их территорию. Ян Венли находится в Азерлоне, любые другие подразделения и командующие не представляют для нас угрозы. Я думаю, всё так, как вы говорите», произнес ураганный Волк с легким сомнением. «Но всё же остаётся проблема янавенли Мы обязаны принять во внимание возможность того, что он совершит долгий переход из Азерлона и нанесёт ответный удар по основным нашим силам». «В такой ситуации нам следует ударить его в тыл и превратить в мученика за дело демократии!» После гордой речи Райнхарда большинство адмиралов выразили своё согласие, лишь Эберштайн смотрел в пустоту своими искусными глазами. «Думаете, это будет так просто?» – спросил Руенталь. Вальфганг Миттермейр бросил на него быстрый взгляд. Поддаваться тревоге было не свойственно для такого прямолинейного человека, как Руенталь, но этого, похоже, никто не заметил. «Я бы хотел, чтобы всё прошло по плану!» Сознательно или нет, Райнхард отреагировал на слова фон Ройенталя, элегантно, едва заметно улыбнувшись. Красоту этой улыбки отказывались признавать лишь те, кто питал ненависть к Райнхарду и не признавал его гений. Как и я. Молодой адмирал с разноцветными глазами искренне улыбнулся, Миттермайер почувствовал облегчение, ощущение тревоги отступило от сердца. Сразу после того, как Карл Густав Кемф погиб в битве за Эзерлон, Ройенталь удивил Миттермайера, высказав сомнение в Райнхарде. На следующий день он отшутился, что все дела выпивки, но хотя Миттермайеру хотелось верить в это оправдание, он не мог не впустить в душу беспокойства. Ройенталь не любил держать обиды, но не любил и посвящать них других людей. По крайней мере, так он мог быть уверен, что не сказал и не сделал ничего лишнего. «А какое название получит эта грандиозная операция?» — спросил Мюллер. Райнхард удовлетворенно улыбнулся, он взмахнул своими золотыми волосами и почти пропел. «Я дал ей название «Операция Рагнарёк». «Рагнарёк» — пробормотали адмиралы. Само звучание этого названия заставляло их дрожать от странного возбуждения. Если бы эти опытные и храбрые воины хоть на миг решили, что мир, каким они его знают, обречён на гибель, они не смогли бы придумать для своего завоевания лучшего названия. Оно само гарантировало успех, по крайней мере, так им казалось в этот момент. Они знали, что перед ними стоит задача не из лёгких, И их лица приобрели суровый вид, но честолюбие и пыл, какой охватывает солдат в сложные минуты, вновь загорелись в их сердцах. Этого у них было не отнять. Адмиралы по очереди заговорили. Каждый требовал участия в этой операции, подобной которой галактика ещё не видела, понимая, что его имя будет навсегда вписано в последнюю главу 250-летней истории Союза свободных планет.